4. В качестве спальни я выбрал комнату позади барной стойки. Здесь стоял массивный канцелярский стол с офисным креслом, а также диван с журнальным столиком перед ним. Разместился на полу за столом, оставив дверь в бар открытой. Так я буду слышать, что творится в магазине, а стол послужит дополнительной защитой, если придется драться. Наскоро перекусил подобранными в магазине продуктами, ограничившись хлебом и сыром, почистил зубы и улегся спать. Теплые вещи оказались кстати. Несмотря на летнюю погоду, свитер и одеяло для ночевки на полу здорово пригодились. Однако поспать удалось недолго. Хоть я и уснул почти мгновенно, Но, как мне показалось, практически сразу открыл глаза. Я еще не идентифицировал опасность, а организм уже был накачан адреналином. Через мгновение я понял, что то взбудоражило меня на уровне подсознания. Из торгового зала доносились звуки присутствия посторонних. Кто-то пробирался к бару. Рядом со входом я предусмотрительно рассыпал упаковку сухариков черные и незаметные в темноте, они своим хрустом просигнализировали о появлении гостей, и теперь ночной визитер прокладывал себе дорогу, отбрасывая с пути предательские кусочки жареного хлеба. В полной тишине этих звуков оказалось достаточно, чтобы определить направление движения и приготовиться к встрече. Смущает лишь то, что приближающееся существо определенно находится в здравом рассудке, не прет на пролом, а способно на осмысленные действия по устранению такого несущественного препятствия. Через несколько секунд я уже знал, что это люди, двое, и их цель – это мое убежище. «Елки, не видно ничего! Да вот же, левее дверь!» Я под ногами ничего не вижу, опять что-нибудь начнет хрустеть. Ты, хвост, идиот! Высокочастотный звук через витрины снаружи никто не услышит. Разговаривать в голос нельзя. От басов будут вибрировать стекла пакетов, и какая-нибудь тварь может почувствовать колебания. И то, если будет смотреть в эту сторону. Пакет двойной, и наружное стекло слабых колебаний не передаст вообще, если, конечно, не орать. В прошлый раз с той бабой всё ровно вышло. «Да, классно было. Жаль, теперь эта тёлка переродилась. Сейчас бы как раз пришлась стресс снять. Я и настроился уже. Три раза попадалась, а тут облом. Может, ещё поищем. Вдруг забилась куда?» «Заткнись, нет её здесь. Отдыхаем и завтра рано двигаем в соседний кластер». «Ты чего, Рус? Там же сейчас адский ад. Прихлопнут нас в момент. Я туда не ногой». Можешь топать назад, адди тебя самого на запчасти отдаст. Подоноришь пару месяцев и нормуль. Опять будешь свободным человеком, никому ничего не должным. Не дрейфь, не полезем мы на сам кластер. Вначале пёхом выйдем к границе, займём позицию, осмотримся. Затем тихонечко подгоним тачку и станем ждать. Как только появится иммунный, мы его спасём. Сечёшь? Рус, ты прикинь, сколько там тварей крутых. Погорим, не уйти нам. Я баранку кручу здесь уже три месяца. Тормознуть, посадить человека, это нужно остановиться полностью, а потом разгоняться как минимум до сотни, чтобы нас на не перехватили. Нам даже от Рубера не уйти. На ходу ты не сможешь его подстрелить наглухо. И если мы завтра не привезем мясо, то нам начислят еще десятку гороха. Потом три дня и еще десятку. А тут представь, Есть шанс подхватить не одного, а сразу двоих или троих, а? Мы план выполним и долг наполовину спишем. Если будет баба, твоя. Угу, моя. Мы же их сразу сдавать поедем. Ты, блин, Рус, брехло. Завали свой рот поганый. Ты хвост берега не теряй. Зубы-то только-только отросли. Могу опять прорядить. Извини, Рус, извини, это все от нервов. Еле вывернулся от этих топтунов. Давай так, если за иммунными погоня будет, то я решаю, стартовать или нет. А на обратном пути, если будет баба, то всех выводим из машины, вырубаем, и я ее отдеру первым. Идет? Договорились. Маньяк ты хвост. Я же говорю, нервы, мне нужно напряжение снять. Кстати, я нас сегодня обоих из задницы выдернул, я вкачу дозу. Борзеешь хвост. Тебе и дозу, и бабу, может, еще путевку от профсоюза. Давай лучше раскатим горошину на двоих, я за уксусом схожу сейчас. А с какого горошину? Нам долги надо отдавать. Сам только что сказал, и этого топтуна я завалил. У тебя был шанс, и ты не смог, а я смог. Так что горошины эти мои, и я решаю, что они пойдут в уплату долга. Нашего с тобой долга. Или я опять берега попутал. «Ладно, Хвост, ты сегодня себя проявил, но я твой гонор запомнил, и он тебе еще выйдет боком. Я дежурю первым, через три часа, чтобы был в порядке, а если нет, так я тебя простимулирую». За время этого диалога парочка ночных гостей расположилась на диване. Судя по звукам, на журнальный столик была выставлена провизия и фонарь, дающий тусклый красный свет муры, а из разговора следовало, что это именно охотники за людьми уже не в первый раз используют это убежище, и по этой причине либо по какой-то иной не озаботились обследованием помещения. Я пребывая необнаруженным, стал свидетелем разговора не оставляющего сомнений в исходе нашего знакомства, и если мне вдруг вздумается вылезти из-за стола и представиться: "Добрый вечер, эм, я дальше сложно сказать что именно будет дальше но скорее всего я попаду в разряд мяса для дальнейшей поставки на местную станцию вивисекции поэтому есть лишь две линии поведения тихонечко лежать до утра и ни в коем случае не позволить себе уснуть или дождаться удобного момента и перебить незваных гостей поодиночке второй вариант более безопасный Парни собираются разделиться, причем один, который остается в комнате, вообще готовится принять дозу наркотика. А вот выдержу ли я несколько часов до утра, не имея возможности поменять позу, уснуть, сходить по нужде? Вряд ли. Значит, надо собраться и правильно определить момент для нападения. Готовиться особенно нечего, арбалет взведен, Мне нужно только подняться и выстрелить в лежащего на диване бандита, затем перезарядить и выстрелить во второго, когда тот ворвется в комнату, привлеченный звуком выстрела. Даже если я буду контролировать каждое свое движение, поднимусь плавно без рывков, наведу оружие на жертву и плавно нажму на спуск, Потом-то все равно придется торопиться, и у меня будет лишь 3-4 секунды, и я могу не успеть. Значит, надо по-другому. Перерезать горло спящему, треснуть ему молотком по голове. Я не смогу. Нет у меня сноровки истреблять человеков. Терзаясь подобным образом, я внимательно слушал, что происходит в комнате. С характерным придыханием, один из муров. Шлепнул ладонью по телу, надо полагать, сделал себе укол. Второй, хмыкнув, вышел вон. Ну что ж, хватит рефлексий. Как только услышу ровное дыхание лежащего на диване, поднимаюсь и стреляю ему в глаз. Перегнувшись через стол и держа арбалет на вытянутой руке, я почти смогу коснуться его стрелой, не промахнусь. Потом сразу на пол перезарядить и стрелять во второго бандита из лежачего положения, когда тот окажется в комнате. И если повезет, то перехвачу его еще в дверном проеме.